Глава восьмая. Увы, девушка не появлялась, и уже к концу первой недели оба начальника стали жутко раздражительными. Ещё бы! Попробуйте-ка просыпаться от жёсткого стояка несколько раз за ночь. Ни холодный душ, ни ручная работа дело не исправляли. А на других девушек, готовых помочь с проблемой, оба даже смотреть не могли. На счастье страдальцев в среду вечером с ними связался предводитель банды художников и спросил разрешения провести первый отбор презентаций в той самой будущей студии. Ему радостно разрешили, и Эжен вскоре привел всю свою команду вместе с Лией. Марк и Дан приникли к ноутбуку, с интересом разглядывая все, что притащили с собой художники. Они-то картонок, папок с эскизами, еще чего-то такого же, заляпанного красками и посыпанного мелом а увидели небольшой проектор и телефоны, с которых отправлялись файлы с набросками. «Так», — командовал эжен, «Чтобы никому не обидно, давайте по алфавиту. Кто у нас первый? Антонов, присылай!» Прочавый парень в джинсовке скинул файлы, и старший включил проектор. «Окно...» — он навёл изображение на закрытое куском ткани «Окно...» И все увидели набросок интерьера с этого ракурса. Второе окно, дверь, глухая стена. Все всё увидели. Всем понятно? Отлично. Вот ещё ТТХ. Тут проектор мигнул и показал лист с мазками и цифрами, которые наблюдателям были совершенно непонятны. А вот художники оживились и загудели. «Следующий кто? БВГ. О, Гера! Давай ты!» Ещё один парень скинул файлы, и бывший кабинет преобразился в студию. Парни и девушки рассматривали варианты, обсуждали, что-то записывали, фотографировали, делали наброски. В общем, активно готовились к презентации. Наблюдатели тоже с интересом разглядывали проекты. Некоторые вызывали у них усмешку, некоторые — интерес. Когда свой проект представила Лия, Марк и Дэн чуть не столкнулись головами над монитором желая поближе рассмотреть саму девушку. Ради презентации Лия встала, сбросила капюшон, поправила тяжёлую косу и принялась перебрасывать файлы. Первая проекция — окно. Ничем на первый взгляд не удивляла, но следующий слайд пояснял, что на окне очень удобно сделать многослойную драпировку, чтобы быстро менять фон для простых портретов. Второе окно имело несколько вариантов деревянных жалюзи, от японских сёдзи из рисовой бумаги до хрустальных бусин на нитях. В пояснительном слайде говорилось, что для этого придётся сделать специальные усиленные карнизы с роликами, что, конечно, увеличит стоимость оформления. Но Лия тут же подчеркнула, что ткани, варианты жалюзи тоже можно менять, а это существенно разнообразит варианты фотографий. Дверь девушка предложила сделать зеркальной да ещё разместить рядом зеркало-книжку для создания спецэффектов. Третья стена была просто однотонной, но фактурной. Сложный таракотовый цвет, тут же диван, высокая барная стойка с различными стульями. В общем-то, классика многих студий. Но то, что находилось между окнами, заставило многих замереть от удивления. Длинный деревянный стол, массивный и устойчивый. Такой, что по нему можно пройти босиком. И он не шелохнется. А на столе игрушечная железная дорога, конструктор, гоночная трасса с миниатюрными машинками и мастерская с пластиковыми инструментами. А на другом конце стола расположились дамские безделушки, включая саквояж доктора, стетоскоп и настольное зеркало. Сжавшись в ответ на изумленную тишину, Лия щелкнула кнопкой проектора, показывая следующий файл с аргументами «за» такое оформление. Марк немедля попытался прочесть, но шрифт для камеры оказался слишком мелкий, так что он только зашипел рассерженной змеей. Не переживай, толкнул его в бок Дан. Запросим у предводителя этих харангутангов ее презентацию отдельно. Знаешь, мне нравится ее концепция. Вроде бы все серьезно, но можно и поиграть. Марк взял себя в руки, одернул пиджак и согласился. Мне самому захотелось машинки по треку погонять. У меня такой же был. Правда, такой проект наверняка будет дорогим и недолгим. Также задумчиво продолжил Даниил, наблюдая за тем, как девушка листает слайды. Но, несомненно, вызовет интерес. Наших начальников не загонишь на фотосет. А между тем, фото на сайте давно пора обновить. Да и офисный планктон потянется поиграть. Потом можно будет сделать здесь обычный закуток с фото на документы. Но вообще, ты смотри, если повесить качели, приварить раму для софитов и сделать, как предлагает Лия, декорации на роликах, их можно менять часто, подстраиваясь к любому празднику или ситуации. Марк смотрел на то, что предлагала девушка, и удивлялся. Декорации, как в театре. Ткань, рейки, краска. Ничего сложного для этой банды, а получиться, может, такая конфетка, что всё окупится. Конечно, фотосессии популярны только в сезон, но ведь можно поиграть во что угодно. Как роскошно будет смотреться у этой стены косой крест, а стол идеально подойдёт для струбцин и наручников. А... Лия закончила и села. Остальные художники дружно похлопали в ладоши, поскольку эскиз остался самым проработанным и продуманным. Нет, в общем, были проекты сильнее, ярче или безумнее, но по мнению тех, кто оплачивал этот взрыв творчества, для этой комнаты больше всего подходил тот проект, что предлагала Лия.